Глава девятая. На волю. Марго в ужасе смотрела на улицу, не в силах отвернуться. Ее друзья. Ее... Её... Самсон. В голове прозвучало. «Знаешь, как это называется? Совпадение?» «Совпадение? Нет, это не совпадение, это судьба». Марго в отчаянии смотрела на уезжающие сани, на которых лежал ее обессиленный друг. «Самсон», Самсон" — прошептала она. Из коридора донеслась мелодия. В комнату вбежала Анастасия с огромной охапкой цветов, напивая себе под нос. Она расслабленно плюхнулась в кресло и подбросила цветы вверх. Лепестки разлетелись по всей гримерной. «Марго, это было прекрасно, такой прием!» если бы ты только видела. И спасибо, что сохранила для меня диадему». Повернув счастливое, смеющееся лицо к своей любимице, балерина осеклась. Казалось, Марго плачет. «Марго, ты обиделась?» «Не стоит. Я знаю, ты скучала, моя девочка. Иди, расчешу тебя». Она опустила руки, приглашая малышку запрыгнуть к себе в объятия, Но собачка была как будто в смятении. Смотрела то на хозяйку, то на дверь. И, наконец, вскочив на лапы, выбежала из комнаты. «Марго, ты куда?» Но Балонка не обернулась. Она решительно выскочила в ночь и помчалась тем же маршрутом, по которому они вдвоем с Самсоном догоняли господина в черном. «Кажется, это было так давно. Только бы успеть!» В отчаянии шептала Марго, с дрожью вспоминая ту жуткую тюрьму. Мимо мелькали прохожие, загорались и гасли огни фонарей, дома сменяли друг друга. «А на этом повороте я сказала, что он грязнуля и грубиян», — припомнила баллонка и свернула за угол. «А вот тут он меня поймал», — произнесла она со слезами на глазах, увидев большую арку, под которой велись рельсы, блестящие в свете фонарей. «А здесь он сказал, чтобы я меньше считала ворон, если хочу вернуть диадему». Повернув еще раз, она оказалась в темном квартале. А вот тут. Хотела припомнить Марго, но поняла, что не узнает эту улицу. Неужели она свернула не туда? Бедняжка лихорадочно оглядывалась, сердце стучало, как бешеное. Собачка чувствовала, как ее охватило отчаяние. Так, Марго, успокойся. В крайнем случае ты вернешься и начнешь заново, поэтому. Вдруг где-то рядом раздался лай. Балонка повернулась и увидела ее, ту самую тюрьму для собак. Вот она. В мрачном каменном коридоре, освещенном только одним газовым рожком, вдоль стены располагались камеры несчастных пленников. Каждая была надежно закрыта металлической решеткой с толстыми прутьями. Не перегрызть и не вырваться. Почти все коморки заняты. Кто-то спит, кто-то меряет шагами свою клетку. Впрочем, шагов получалось не так уж и много. Красавчик, напёрсток и голиаф сидели в одной камере, тесно прижавшись друг к другу. Самсон был отделен от них решеткой. «Кажется, на этот раз мы точно пропали», — грустно заметил красавчик. Самсон подал голос из соседней камеры. «Выше нос. Мы что-нибудь придумаем». «Да, перестань ныть, даже я не скулю». Напустился на персток на друга. Голиаф уверенно пробасил. «Самсон всегда придумывает и сейчас придумает». «Конечно», Наиграно наигранно-весело воскликнул рыжий предводитель. «Мы увидели такое чудо! Балет! Я... То есть мы познакомились с Марго. Она, кстати, видела, что нас схватили. Что-то я сомневаюсь, что она явится сюда нас спасать». Вздохнул красавчик, ничуть не убежденный всей этой бравадой. Марго, крадучись, подбиралась к ограде тюрьмы. Заглянув за решетку, она испуганно замерла. Во дворе сидели два бультерьера. «Ну и денёк сегодня выдался. Я уж думал, не выберусь из-под земли, так и останусь там», произнёс первый пес. «Да, и я так думал, пока тебя тащил из этого лаза», хмыкнул второй. Решив, что мимо двух охотников она ни за что не проберется, Марго обежала тюрьму с другой стороны, протиснулась между прутьями ограды и короткими перебежками добралась до растущего во дворе дерева. Раскидистая крона склонялась над крышей здания. Давай, Марго, подбодрила она сама себя. У тебя все получится. Подпрыгнув изо всех сил, собачка зацепилась за нижнюю ветку, затем за ветку выше стараясь не смотреть вниз, прижалась к самой толстой и длинной ветке, которая заканчивалась прямо над крышей, и поползла. К решетке камеры, расположенной у противоположной стены коридора, подошли два уже знакомых Самсону пса. Волкодав Шустрый, который устраивал беспорядок в очереди за едой, и пестрый пёс, его собеседник. «Эй, Самсон, как ты здесь очутился?» «Привет, Шустрый». «Попался, как видишь, но это ненадолго». Рыжий улыбнулся с показной уверенностью. «А что это за штука такая? Балет? Расскажи», — поинтересовался пестрый. «О, этого не расскажешь, это показывать надо». «Показывай, нам теперь торопиться некуда». Тем временем Марго потихоньку ползла по ветке. Лапу вперед, потом вторую, подтягиваемся, вниз не смотрим. Ветка становилась все тоньше и склонялась все сильнее. У Марго захватывала дух от каждого движения. Но вот, наконец, показалась крыша. Собрав все силы, собачка последний раз подтянула трясущееся тело и спрыгнула вниз. Бух! Приземлившись в снег, она немного помедлила, переводя дух, затем поднялась на лапы и осмотрелась. Неподалёку Марго заметила трубу вентиляции. Подбежав, заглянула внутрь. Узкий тоннель уходил вниз, а потом резко сворачивал в сторону. Ну что за день такой сегодня? Ух, ладно. Она вспомнила карие глаза Самсона и почувствовала прилив решимости. Спрыгнув вниз, собака почувствовала, как труба сжала ее со всех сторон. Однако тут тесновато. И тебе, Марго, нужно прекратить есть пирожные перед сном. Это явно. Она запыхтела, с трудом протискиваясь вперед. «Плохо влияет на твою фигуру». Наконец, чуть дальше замелькал тусклый свет. «Ну, похоже на выход. Конец моим мучениям». «Возможно». Добравшись до источника света, Марго поняла, что это вентиляционное отверстие, ведущее в комнату. Она высунула морду и огляделась. Комнату заливал синеватый ночной свет. У стен стояли две кровати. На каждой храпел человек. Один мощно и грозно, а второй тоненько и с присвистом. Марго прижала уши и прикинула расстояние между отверстием и занавеской. Решив, что дело верное, она примерилась и прыгнула. В последний момент уцепившись когтями за ткань, она взмолилась, чтобы та не порвалась. Ей повезло. Ткани, даже карниз держались крепко. Осторожно спустившись, она замерла и прислушалась. Храп не прервался. Никто не ворочился. Можно идти дальше. Балонка сделала шаг и... Скрип! Половица предательски скрипнула. Марго в ужасе застыла. Ловец, который пескляво храпел, замолчал. И вдруг... «Лови их! Лови! Справа заходи! Ну, эх!» Бедняга сжался в комок. Человек перевернулся на другой бок и снова захрапел. Лысина блеснула в лунном свете. Говорил я, справа надо было заходить. Снова забормотал он во сне и, наконец, затих. Марго беззвучно выдохнула, подождала несколько секунд и бесшумно вышла через приоткрытую дверь в тускло освещенный коридор. Оглянувшись, она заметила поднятый крючок на дверном косяке и хитро улыбнулась. Тихонько закрыв дверь, она подпрыгнула и поддела его носом. Крючок упал точно в петлю. Готово. По крайней мере, двое на какое-то время обезврежены. Пробежав по коридору, баллонка заметила ведущую вниз лестницу. Спустившись на несколько ступенек, она снова замерла. Больтерьеры. «Пойду проведу нашего гостя», — зевнул первый. «Смотри, не напугай его до смерти», — буркнул второй. Оба охотника противно засмеялись. Марго, стараясь не дышать и надеясь, что никому из них не придет в голову поднять глаза на лестницу, аккуратно поднялась обратно в коридор. Под задней лапой скрипнула ступенька. За одной из дверей раздался до ужаса знакомый голос. Ну, кто там еще? Послышались тяжелые шаги. Собачка начала было метаться, но заметила еще одну дверь, к счастью, незапертую. Юркнув за нее, затаилась. Вокруг был завал хозяйственной утвари. Ведра, строительные лестницы, сети, змеи, веревок. Пол дрожал под шагами темного офицера. Приближается. Забившись в комок сетей, она закрыла глаза и приготовилась к худшему. Дверь открылась. «Наверное, мыши!» — пробормотал голос, и дверь закрылась. Не веря своему счастью, Марго открыла глаза, и тут услышала щелчок засова. «Не может быть!» Она подобралась к двери и тронула ее лапой. Заперто. На глаза навернулись слезы. Столько всего преодолеть и остаться умирать в грязном чулане. Она легла на пол, закрыв мордочку лапками. Погрузившись в мысли о своей бесполезности, она не сразу услышала тихие голоса, гуляющие по полу, как сквозняк. Подскочив, балонка бросилась разгребать и раскидывать вещи. Так и есть. В полу зияло отверстие, сквозь которое виднелся коридор первого этажа, и ряды каких-то жутких клеток. Самсон беззаботно напевал мелодию, которую запомнил на спектакле, крутил фуэте на одной лапе и замирал в позиции, но каждый раз терял равновесие и обидно шлепался на пол. «Ха! Не ушибся, артист!» Рыжий оскалил клыки. К клетке приближался знакомый бультерьер. «А, старый приятель!» Тебе все-таки удалось оттуда выбраться. Интересно, как? Кто-то подтолкнул и тебе пришлось экстренно похудеть. Самсон встал с пола и демонстративно кинул охотника взглядом. Хотя вроде бы не похоже. Все шутишь? Ну что ж, только знай, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Знаешь, что с тобой сделают завтра? Наверное, то же, что сделали с тобой, превратят в такого же тупицу издевательски засмеялся храбрец. Бультерьер зло прищурил крошечные глазки и встал в боевую стойку. «Что ты сказал?» Самсон захохотал. «Ой, держите меня! Ты не слышишь? У него еще и со слухом плохо!» Бультерьер рычал и рыл лапами пол в приступе бессильной злобы. «Порву на куски!» Рыжий притворно испугался, но через секунду уже залился смехом. «Если допрыгнешь, мой мальчик, если допрыгнешь...» Соседи, по несчастью, тоже смеялись из своих клеток. Бультерьер потерял контроль над собой. Его глаза налились кровью, с клыков закапала слюна. Ни то, ни другое не добавило очарования его вытянутой морде. «Что, Все? пыл угас?» Тогда можешь идти и спокойно отдыхать. — Ладно, неудачники, посмотрим, как вы запоете завтра. Задрав голову, бультерьер двинулся к двери. Самсон громогласно заявил. — Ну, я же говорил вам, ему духу не хватит сразиться со мной. Пёс прошел еще пару шагов, но остановился, не стерпев оскорбления. Оглушительно зарычав, он развернулся к клетке и подпрыгнул — повернув рычаг торчащей стены рядом с камерой обидчика. решетка отворилась. «Выходи». Самсон боязливо выглянул наружу. «Давай же!» Еле передвигая лапы, да нельзя испуганный пес вышел из клетки. «Слушай, я в общем-то не...» Вдруг начал заикаться рыжий. Бультерьер, рыча, прыгнул на Самсона. Но противник резво подпрыгнул вверх и вбок, оттолкнулся задними лапами от решетки и вдруг оказался у охотника за спиной. Тот не успел понять, что произошло. Хе, Неужели ты подумал, что я так прост?» «Рычалка ты зубастая!» «Вот я тебе сейчас!» Бультерьер развернулся и снова кинулся на нахала. Тот ловко увернулся, как терадор от быка. Але, але! Бультерьер нападал снова и снова, но Самсон сражался как настоящий акробат. Он делал прыжки, кульбиты, пируэты, и Бультерьер все время проносился мимо. «Пируэты. движение в балете и акробатике». «Ты еще не устал, мой мальчик?» Успевал ехидничать циркач. «Разорву!» Вперед, Смелее!» Самсон стоял в глубине своей камеры, когда охотник разбежался и полетел на него со скоростью снаряда. В последний момент пес увернулся, и незадачливый боец врезался лбом в стену. «Бам!» Какое-то время бультерьер стоял замерев, а потом медленно упал на бок. А Самсон вылетел из камеры, как пробка из бутылки, подпрыгнул и надавил на рычаг. Решетка была заперта. Ну что, приятель? Допрыгался наконец. Запертый надиратель стал кидаться на решетку, грызть ее, но все тщетно. Самсон не удержался и спородировал хриплый голос бультерьера. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. «Знаешь, что с тобой будет завтра, когда темный офицер увидит, что мы все сбежали?» «Эй, Самсон, хватит болтать! Давай, вытаскивай нас отсюда!» Не выдержал красавчик. «Да, давай побыстрее!» — поддержал друга Голиаф. «Да иду я, иду!» Слегка рисуя своей смелостью, на насвистывая мелодию из балета, Самсон приблизился к камере друзей, как вдруг за спиной раздались шаги темного офицера. Тот зловеще усмехнулся, глядя на Самсона, который растерял всю храбрость. Хм, а ты и впрямь не так прост, песик. Пожалуй, такого экземпляра мне еще не попадалось. Самсон, беги! взвизгнул на персток. Куда? поинтересовался рыжий, не отрывая взгляда от приближающегося негодяя. Он стал пятиться, не заметив, что прямо за ним из отверстия в потолке упала веревка, а по ней вниз скользит Марго. Темный офицер поднял руку с сетью. Но тут на него сверху прыгнула Марго. Растерявшись, злодей сделал шаг назад и потерял равновесие. Падая, он попытался схватиться за стену, но вместо этого задел ящик с рычагами от камер. Одновременно раздалось жужжание многочисленных механизмов и гулкий звук падения темного офицера на каменный пол. Камеры открылись одна за другой, и пленники высыпали наружу. Ура! Мы свободны! Ликовали счастливцы. Темный офицер попытался отползти к лестнице, но поврежденный ящик сорвался со стены и упал прямо ему на макушку. Негодяй отключился. Марго, ты откуда взялась? С неба свалилась. Улыбаясь, подбежал Самсон к своей спасительнице. Можно и так сказать. Когда темный офицер пришел в себя, он обнаружил, что все камеры опустели, и пришел в ярость. Весь труд на смарку. Пошатываясь, он встал и подошел к двери. Дернув ручку, мужчина удивился. Заперто. Может, заело? Но не успел он еще раз нажать на ручку, как за спиной послышалось глухое рычание. Офицер обернулся. Из дальних камер вышли два крупных пса — серый волкодав и пестрый двортерьер. Волкодав довольно оскалился и сделал шаг вперед. Крик темного офицера разнесся по окрестностям. Из-за звуковой волны от дерева отвалилась сухая ветка и упала на сидящего немного ниже голубя. Встряхнувшись и расправив крылья, тот лишь произнес: Точно, какая-то странная зима в этом году.